Босс опять озабочен своими проблемами. У двуногих яйцеголовых два любимых вопроса. Кто виноват и что делать? С первым вопросом все ясно, но второй босс варьирует. От что делать дальше и до и что теперь делать? Его проблемы, не хочу в них вникать. Пусть это эгоизм, имею право. У меня своих проблем выше хвоста. Если буду собирать в голову всю мировую скорбь, переполнение памяти точно заработаю. В любом случае при моей жизни мир измениться не успеет. И нефиг думать. Тихо. Так. Пират пожаловал. Видный мужик. В моей территории как пасфальт уходит. Унюхал мою метку. Эй, ты, не смей свою ставить. Хотя, ладно, ставь, кабель Но главное здесь я. Сейчас ты это поймешь. Я спокойно Я абсолютно спокойно Хвост спокоен. Иду знакомиться. Эээ, -э -э постой, ты куда? Стой. Стой, сукин кот. Стыдно. Сорвалась на банальный кошачий вой. Что-то я сделал не так. Что-то я сделал не так. Но ведь никакой агрессивности не проявляла, только хотела подойти. Трус. Тебе же хуже. Ничего, тут еще Черномырдин, Персик и два бездомных живут. Сененький и отмороженное ухо. Без мужика не останусь. Спор насчет инстинктов проигран по всем статьям. То, что казалось бесспорным в городе, здесь рассеялось как дым. Но лицо? Лицо морды? Или морду лица? Я, конечно, сохранила. Как? В городе я ходила в шлеме. А здесь без. Шлем не только стимулировал разум, но и подавлял инстинкты. Железный аргумент. О, серенький идет. Не пират, но тоже не из последних. Я дружелюбно, добра, приветливо. Хвост вверх, мурлыкую, иду на контакт. Постой, куда же ты? Постой, глупенький, не убегай. Что за чудеса? Босс рассказывал три года назад, эти сволочи гоняли меня по всему участку. Я и сама помню, смутно, но помню. Запах, метки на моей территории. Страх и неуверенность. Все прощаю подлецам. Ну ладно, ночь любви не состоялась. Будет ночь кровавой охоты. Не не бойся лупоглазой, не на лягушек. На себя посмотри, кому ты такая нужна? Холодная, склизкая, шерстью сначала обрасти чудовище. Шорох, внимание, на мягких полусогнутых тихо крадусь за бревном. Выглядываю из-за торца. Крыска, не очень крупная, но нужны мне неприятности. Но будет забавно иметь ручную крысу. Выхожу из-за бревна и сажусь перед млекопитающим. В первый момент крыса оскаливает зубы, прижавшись к земле. Но я не нападаю, и чешуйчато хвостая смелеет. Чуткий носик приходит в движение, а потом и сама тварь спасается бегством. Не очень быстро, сохраняя достоинство. Совсем не так, как коты. Ни следа паники, по идее должно быть наоборот. Надо с боссом посоветоваться, хватит ему циклиться на своих проблемах. Пусть для отдыха о моих подумают. Тут в голову приходит любопытная мысль. Есть выход для больших братьев. Мышей будут есть. Фермы по разведению леммингов появятся. молочный лемминг. Звучит? Мышиная корочка. Босс зайдет в магазин и скажет. Взвесьте мне кило мышиной вырезки. Мррр. Есть кто дома? Заходите, Марь Семенна. А я вчера вечерком иду. Вижу вас, свет горит. Вам чаю налить? Мария Семёновна моя соседка, вдова, живёт через дом и имеет на меня виды. Отлично готовит, видное, крепкое, всё на своих местах. На пять лет моложе меня. Один недостаток, если существует деревенское радио, то Мария Семёновна и его радиостанция. Знает всё обо всех и исповедует в душе лозунг хакеров всех времён и народов. Information must be free. То есть, если что узнала, через день знает весь дачный посёлок. «На этом мы сильвы пойти не можем. Никак. Несмотря на...» Пою Марь семёну чаем с крекерами и узнаю все местные новости. Сильва вспрыгивает на подоконник, перебирается ко мне на колени, ласкается и изображает обычную кошку. Новости интересуют ее даже больше, чем меня, поэтому поддерживаю беседу, задаю полагающиеся вопросы. «Ой, засиделась я у вас, а дочка просила с внуком посидеть», — похватывается Марь Семенна. «Беда у нас с внуком-то!» Димке два года с половиной, а еще не говорит. Доктора говорят последствия родовой травмы. Нейротомографию делать надо. А как ее сделаешь, если очередь на полгода вперед? Они паразиты, два дня для государства работают, опять коммерчески. На государственной-то машине. В голове словно триггер сработал. Мне нужно изучать мозг, а Димке нужно сделать нейротомографию. И у меня есть с собой все необходимое. Нужно только шлем чуть-чуть перекроить. Марь семёновна томографию я могу сделать. Я же как раз подрабатываю тем, что медикам аппаратуру налаживаю, да и насилие испытываю. Приносите завтра внука, сделаем все в лучшем виде. Но медики вам главного не сказали. Чтоб точный прогноз дать, одного сеанса мало. Нужно недели две каждый день томографироваться. Тогда вроде фильма получается, сразу видно, как мозг развивается. Еще минут десять обсуждаем детали, показывая на экране запись работы кошачьего мозга. Картинка в условных красно-сине-желтых тонах выглядит очень убедительно. Марь Семеновна не знает, как меня благодарить, а Сильва начинает нервничать. «Не беспокойся», — говоря о киски как только за соседкой закрывается дверь. «Голос не потеряешь». «Я тебе вместо шлема сделаю ошейник, всего с четырьмя нейроиндукторами. Для снятия речевого сигнала вполне хватит, сможешь все время в нем ходить». Сильва моментально успокаивается. До утра сижу работаю, сначала паяльником, потом иголкой и сапожным шилом. Перемеряем ошейник и начинается критиканство, мол толстый, тяжелый, сам попробуй такой носить. Хоть бы ценил, что сходу без отплатки заработал. Эх, сам себе не похвалишь, никто не похвалит. Поэтому хвалю себя сам и даже угощаю стаканом крепкого кофе. Сильва ехидничает, что кофе с стаканами не пьют. Буржуи не пьют, парирую я, и приступаю к переделке шлема. Тут работа чисто партнежная. не поторопился радоваться. Кое-где надо провода удлинить. А, все равно просто. Проводки, конечно, тонюсенькие, работа как у часового мастера, но это работа для рук, а не для головы. В седьмом часу гашу мощную 200-ваттную лампу с рефлектором. Вытергиваю из розетки вилку трансформатора на 36 вольт для паяльника. Сдвигаю сильву на край постели. Как разделся и лег, уже не помню. Утром, если два часа, это утро. Проверяю шлем. На себе. Долго-долго колдую с параметрами программы. Кошачьи мозги, оказывается, отличаются от человеческих сильнее, чем я думал. Это уже за пределами автоподстройки программы. Наконец все готово. До прихода соседки остается чуть меньше часа. Приделываю к громкости колонок хвостик стрелку. Теперь Сильва может сама убавить звук, чтобы не ляпнуть что-то при гостях. Сильва опять критиканствует. Предлагает мне купить плеер и переделать его в маленькую радиостанцию. Зачем? Искренне удивляюсь я. Чтобы не спрашивали, почему у тебя вечно наушники на ушах. Или хочешь, чтобы я с тобой по сотовому общалась? Разумно, но лень возиться, сообщаю я ей. Давай отложим. Давай позавтракаем, вносит она встречное предложение. «Давай», — вял соглашаюсь я. «Но готовишь ты?» Сильва ехидно улыбается и сигает через окно. Через секунду возвращается с мышкой в зубах. Специально для себя берегла. «Молоденькая, вкусненькая. Спасибо, родная». «Но она такая маленькая, я такой большой», — вяло отбиваюсь я. «Вчера крысу видел, сейчас поймаю. Есть будешь?» «Сдаюсь, сдаюсь, сдаюсь. Твоя взяла». Сильва довольно жмурится. Пока готовлю обед на двоих, Сильва излагает идею мышиных ферм. Идея мне откровенно не нравится. Хотя индейцы у Фенемона Купера крыс ели. Нет, все равно не нравится. Ровно в шесть приходит Мария Семеновна с внучком Димкой. Я начинаю жалеть, что взялся за это дело. Внучок явный дебил, весь в пополк алкоголика. Про папу мы наслышаны, наградил жену, ребенком Дауном. Пропил половину мебели и был с позором измены. Ладно, это не моя забота. Надеваю шлем и пока завязываю тесемочки под подбородком, Димка пускает слюни мне на руки. «Ой, какой у нас черепчик! А смотри, какая кинейска!» – воркует Марь семёновна пока я запускаю комп и подстраиваю программу. Потом набросовестно в течение 10 минут записываю 3D-картинку. От скуки читаю лекцию по строению человеческого мозга. Марь Семеновна слушает и подтирает Димки слюни. Когда она уходит, нарезаю из записи два десятка трехмерных слайдов и компоную из них нечто вроде мультфильма. Даже после такой обрезки мой мультик совершеннее того, что дает сегодня аппаратура медиков. Но это хорошо. Пусть видят, что у кого-то есть более совершенная аппаратура. Больше уважения к пациенту будет.